Громыка и Андропов Член коллегии Министерства иностранных дел Лугинов вошел к Громыко. Поступила срочная шифровка из Афин. «Наш посол обижен. На него не похоже. Он же толстокожий, сколько я его помню». «Что случилось?» — удивился министр. Логинов пояснил. «Премьер-министр страны пригласил посла и доверительно сообщил, что в Афин из Москвы прилетает некий представитель советского руководства» которому поручено установить с греческим правительством и компанией Оазиса особый канал связи, минуя наше посольство. Министр слушал своего заместителя с нарастающим удивлением. «Разумеется, посол раздражен вмешательством в его дела», — продолжал Логинов. «Появление новой фигуры подрывает его позиции в нашей сложной дипломатической игре и с греческим правительством, и с компанией Аристотеля Оазиса». Но вопрос посол задает не от себя, а от имени греков. Они ехидно интересуются, зачем в Москве еще один конфиденциальный канал связи, ведь такой канал давно установлен для предварительного обсуждения самых важных вопросов и обмена срочной информацией. Громыко был крайне изумлен. «Я первый раз слышу о каком-то эмиссаре, которого командируют в Афины. Что это означает?» Опытные Логинов». В прошлом партийный работник объяснил. «Я уже выяснил. Это инициатива соседей, не согласованная с нами. Комитет госбезопасности посылает в Афины своего офицера, некто Куприянов». «Никогда такого таком не слышал», — пробормотал Громыко. «Он используется комитетом для деликатных дел», — рассказал Логинов. «Но с ЦК они эту операцию не согласовали. Видимо, решили обзавестись собственным каналом связи с Афинами» в порядке конкуренции с Министерством иностранных дел, а потом уже доложить руководству об успехе. «На своем поле мы непрофессиональной конкуренции терпеть не станем», твердо сказал Громыко. Он привык защищать интересы ведомства. Андрей Андреевич был научен, что министерство, у которого что-то отбирают, идет не в гору, а под гору. И он знал, что непрофессионалов подпускать дипломатии нельзя». — попросил оператора спецкоммутатора. — Соедините меня с Андроповым. Когда председатель КГБ снял трубку, громеко выразил недоумение. — Юрий, это твои ребята в обход ИЦК и МИД решили самовольно установить тайный канал связи с Афинами? Андропов твердо ответил. — Ничего об этом не знаю. Мне не докладывали. Сейчас будем выяснять. Юрий Владимирович тут же устроил показательную разборку. На пульте нажал кнопку прямой связи с начальником разведки Кружковым. Мембрана аппарата спецкоммутатора сильная. Так что не только Громыко, но и стоявшие рядом Логинов слышали, как председатель КГБ объясняется со своим заместителем по разведке. «Владимир Александрович, мне звонит товарищ Громыко. Наш посол в Афинах сообщает, что в Грецию с тайной миссией направлен какой-то Куприянов. Вам что-то известно?» Ничего сразу ответил Кружков. А что касается Куприянова, то он болен и никуда лететь вообще не может. Андропов, подводя итог, сказал министру иностранных дел. «Андрей, как видишь, мы тут ни при чем. Успокой посла. Тут какое-то недоразумение. Пусть работает спокойно. Мы все им дорожим». Повесив трубку, Громак распорядился. «Отправить послу телеграмму с просьбой немедленно посетить премьер-министра» и информировать правительство Греции, что его ввели в заблуждение, и такому серьезному человеку иметь дело с самозванцами не следует. «Конечно», — кивнул Логинов, — «сейчас подготовим и отправим». Он пошел к двери и остановился. «Удивительно, что начальник разведки так хорошо осведомлен относительно личных дел и состояния здоровья Куприянова. Андрей Андреевич, я человек дотошный. Позвольте». «Я доведу расследование до конца». Заинтересованный Громыко кивнул. Логинов пояснил. «Поинтересуемся у начальника консульского управления». Он снял трубку. «Это Логинов. Скажите, не запрашивались ли недавно греческая виза для Куприянова?» Прикрыв трубку, рукой пояснил громыка «Проверяет». «Много времени не потребовалось». Начальник консульского управления коротко доложил, что ему удалось выяснить. Логинов повесил трубку и, не скрывая улыбки, передал его слова громыка. Паспорт Куприянова был отправлен в посольство Греции с просьбой срочно выдать ему визу. Распорядился об этом заместитель начальника консульского управления, представляющий у нас в министерстве, интересы Комитета госбезопасности. А буквально пару минут назад... Он же приказал позвонить в греческое посольство с просьбой немедленно вернуть паспорт Куприянова без визы.